Однако номы ошиблись. Когда зимнее небо стало темнеть, подобно стали вынутой из плавильной печи, люди погрузились в машины и укатили. Но перед этим они сделали нечто из ряда вон выходящее. Номам, нашедшим убежище под полом конторы, пришлось кинуться в рассыпную, когда одна из досок неожиданно поднялась, и огромная рука просунула вниз какой-то лоток. Затем доска была выдворена на место, и снова все потонуло во мраке. Но мы не недоумевали, с какой стати люди после всего, что случилось, решили оставить им еду. Дело в том, что на лотке была насыпана горка муки. Не ахти, какое лакомство! Если сравнить с продуктами в магазине... Но для номов, за весь день не проглотивших ни крошки, в этот миг не существовало более изысканного кушанья. Двое малышей подползли поближе к лотку, от дразнящего аромата у них потекли слюнки. Один из малышей набрал целую пригоршню муки, собираясь отправить ее в рот. «Не смейте это есть!» — крикнула Грима, протискиваясь к лотку. — Но запах такой апе... — простонал кто-то из номов. — Вам знаком этот запах? — Нет, но... — Значит, вы не можете с уверенностью сказать, что эта мука годится в пищу? — Я знаю, что это такое. Когда-то мы, то есть я, жила в норе, так вот там на дороге было место где люди останавливались, чтобы перекусить, и мы часто находили такой порошок рядом с мусорными баками. Им можно отравиться и умереть. Но мы уставились на безобидный с виду лоток. Еда, от которой можно умереть? Какая то бессмыслица! Я помню, однажды в магазине мы попробовали мясные консервы, сказал пожилой ном, доверчиво глядя на Гриму. У нас тогда случилось ужасное расстройство желудка. Нет, это совсем другое. Мы видели, как отведавшие этого порошка крысы погибали в страшных муках, сказала Грима, содрогнувшись при воспоминании об этом. Вот оно что. Но мы снова посмотрели на лоток. В этот миг сверху послышался какой-то глухой удар. В конторе был человек. Он сидел в старом вращающемся кресле и читал газету, но мы разглядывали его сквозь щелку в полу. Огромные башмаки, широченные полотнище брюк, необъятных размеров пиджак, а над всем этим — лысина с отблеском электрического света. Прошло немало времени, прежде чем великан отложил газету и протянул руку к лежавшему на столе пакету с бутербродами, на каждом из которых свободно уместилось бы несколько номов. Рядом стоял термос, из которого струился густой ароматный пар. Видевшие все это номы поспешили вниз, чтобы доложить обстановку гриме, которая по-прежнему не отходила от лотка. Выбрав шестерых номов постарше и поумнее, она велела им оберегать лоток от детей. Он ничего не делает, услышала Грима, просто сидит в кресле, только раз или два подходил к окну. Наверняка он пробудет здесь всю ночь, сказала Грима. Видимо, люди хотят выяснить, кто здесь проказничает. Что будем делать? Грима сидела, подперев подбородок руками. «На том конце каменоломни есть старый гараж», — наконец проговорила она. «Можно перебраться туда». Доркас сказал. «Доркас говорил, что там очень опасно», — робко возразил один из Номов. «Из-за всяких веществ, которые там хранятся, он предупреждал, что там очень опасно». «Опаснее, чем здесь», — спросила Грима лишь с тенью своего былого сарказма. Ты права. «Прошу вас, выслушайте меня, пожалуйста», — послышался женский голос. Голос принадлежал одной из молодых мам. Все они относились к Гримме с благоговейным восторгом, поскольку она позволяла себе повышать голос на мужчин и лучше всех умела читать. Женщина держала на руках ребенка, И почтительно приседала после каждой фразы. Что тебе ссорит? спросила Грима. Понимаете, дети ужасно проголодались, а здесь для них нет никакой подходящей еды. В глазах женщины была мольба.